Роман Афанасьев. Цикл «Падение Прайма». Книга первая «Черные корабли». Текст читает Дмитрий Поляков. 1. Пространство Союза Систем. Система Прайм. Орбитальная станция ОККО. Взяли к у р с а утром, на выходе из дешевого орбитального отеля, прилепившегося к докам а л ь ф а Прайма как громадное осиное гнездо. Открыв глаза и увидев низкий потолок крошечного номера, Корсо сразу понял, что день не задался. Выспаться не удалось, по его личному времени стояла глубокая ночь, но здесь, на станции, своё расписание, и чтобы всё успеть, нужно вставать прямо сейчас. Прилетел он поздно, по местным меркам под утро, оставил свой челнок на краю портовых доков. Свободных мест для мелких судов поблизости от отеля не было, что поделаешь, столичная планета Союза систем, Альфа-Прайма. Это вам не деревенское захолустье. Перелетать на другую сторону огромной станции не хотелось. к о р с а провел за штурвалом корабля без малого трое суток. Он устал, хотел спать, был зол на себя и на проклятую судьбу, а потому бросил корабельный челнок в первом попавшемся свободном доке, оплатил парковку и обслуживание персональным чипом, спустился по трубе лифта на станцию ОКО и просто пошел вдоль дверей. Десятая по счету отозвалась на прикосновение к р е д и т к и с в о б о д н о Этот номер и стал его прибежищем. Корсов ввалился в комнату, размерами напоминавшую пластиковую бочку, вытащил из стены койку и завалился спать, постановая от боли в затекших плечах. Жилая станция Ока, приютившаяся на краю огромного орбитального космопорта, была пристанищем для всех прибывающих в систему путешественников, не имевших желания или возможности спускаться на планету. Транзитники, командированные, бродяги, сотрудники по найму — вся та мелочь, что вечно крутится у больших портов. Здесь, в коридорах дешевого отеля, несмотря на фильтрованный воздух, царил вечный запах отчаяния и напрасных надежд на лучшую жизнь. Его и почувствовал Корса, сразу едва открыл глаза. Втянув носом кисловато-прогорклый аромат вынужденного безделия и отчаяния, он тихо застонал, и настроение упало к нулю, как индикатор пустой топливной ячейки. с т а в с постели, он одернул пилотскую куртку с накладными карманами, слегка напоминавшую военную форму, окинул быстрым взглядом голые пластиковые стены. Отвратительно, словно вернулся в прошлое лет на десять назад. Тяжело вздохнув, Корса пинком загнал койку в стену. Конечно, в номере не было автомата с кофе, даже простого холодильника с энергетиками. Эта пустая конура нужна лишь для того, чтобы провести время, отмеченное на станции как «условная ночь», Спасибо, что есть гравитация и бесплатная атмосфера. Как же? Как-никак столица свободных миров». Утерев лицо влажной салфеткой, завалявшейся в кармане куртки и используемой обычно для протирки заляпанного ж р о т в о й пульта управления, Корса бросил взгляд на коммуникатор, обернутый вокруг запястья. Времени было мало, отдел много. Нарица сделка сорвалась на ЦАВе, клиент у ш ё л в отказ. Старый добрый маршрут, пончо накрыли патрульные. На Прайм он прибыл без работы и груза, в поисках подработки, что покроет убытки последнего месяца. Не хотелось этого признавать, но с Прайма пустым он не уйдет. Топливо, как водится, не бесплатное. Да, в гипердрайве теплится резерв, его хватит на прыжок в соседнюю систему и только. И лучше встать на прикол тут, в столице, у Альфы Прайма, где крутятся деньги сотен обитаемых систем, чем остаться с пустыми карманами где-то на окраине. Все или ничего. Пока в наличии только ничего. Есть, конечно, в запасе пара идей, старые связи, несколько знакомых, здесь, прямо в грузовом порту. На крайний случай на планете тоже есть завязки, но спускаться на поверхность не хотелось. Там контроль безопасности намного строже. Просто так в этот центр бюрократии не сунешься. Везде, куда ни плюнь, большие шишки до п р а в и т е л ь с т в е н н ы е здания. Для начала пройдемся по краям». Тут, в столичном порту, бывают самые выгодные сделки. Опасные, острые, с подковыркой, как водится. Но быстрые деньги по-другому не зарабатывают. Уже закрывая дверь крохотного номера взъерошенной, п р е б ы в а ю щ и й в самом дурном настроении Корса, понял, что за мысль не давала ему покоя. Кредитка. Драный чип, которым он расплатился вчера в ночи, сонный и плохо соображающий. Та самая, которой он пользовался в Рице полгода назад, как раз перед прошлым визитом на Прайм. Этот чип хорошо служил на окраинах, но тут, рядом с центральной банковской системой, было бы лучше. «Корсо ф л и н Голос, раздавшийся из-за спины, был знаком. к о р с а слышал его тысячу раз в тысячи разных мест. Грубоватый, с хрипотцой, он всегда служил предвестником неприятностей. Он не принадлежал кому-то конкретно, нет, он принадлежал им всем. Крепким, тупым, уверенным в своих силах засранцем. Медленно оборачиваясь, Корсо растянул губы в дежурной улыбке, надеясь, что его уставшие глаза не налиты кровью, как у мелкого наркоши. Офицеры? Их было двое. Приземистые широкоплечие с явно усиленными мышцами. Типичная синяя форма, напоминающая армейскую. На поясе пары энергетических дубинок для усмирения буянов. Прозрачные шлемы, дешевые шары из мутной пластали, годные лишь на то, чтобы удержать к л а ч о к атмосферы в случае утечки в секторе. Охрана. «Неважно чего, всего и ничего одновременно». «Ты Корса?» — грубо переспросил первый, наставивший на гостя прозрачную рамку коммуникатора. Сейчас там, на экране охранника, бежали строчки информации о том, кто попался в сети выборочной проверки. «Нет, офицер», — залепетал Корса и всплеснул руками. «Вовсе нет. Отнюдь. Я Сигизмунд Фиаско, к о м и в ы е ж о р Вы меня с кем-то спутали, милейший. Пойдем с нами». Рыкнул второй и ловко ухватил Корса за левый локоть. Первый спрятал в карман к о м м у н и к а т о р выразительно помахал дубинкой. В его мутном шлеме Корса увидел свое отражение и помрачнел. Узкое злое лицо с воспаленными красными веками, короткие волосы стоят дыбом, прическа «космолетчика». Острые скулы, вытянутый подбородок с проступившей щетиной, широкие плечи, утолщенный ворот зеленой пилотской куртки, скрывающий аварийный шлем стоимостью в годовую зарплату среднего к о м е в а и жора, вылитый красавец-наемник с окраинных планет, готовый прострелить башку соседу за пару левых кредитов. «Палево!» «За мной!» — бросил первый охранник и отвернулся. Корса пожал плечами. Раз день полетел к чертям, остается только катиться по наклонной. поэтому он ударил первым. Охранник, крепко державший его под локоть, как обычно подвыпившего бродягу, не ожидал удара магнитным ботинком в голень. Он вскрикнул, отшатнулся, Корса оставалось лишь вздернуть его руку вверх. Коротко и сильно Флин засадил кулаком в подмышку, где не было пластин защитного жилета. От мощного удара охранник вскрикнул и повалился на пол. Второй успел обернуться, размахнулся дубинкой, намереваясь приложить смутьяна по голове, Корса скользнул ему навстречу, принял дубину на локоть, прочные вставки его пилотской куртки легко выдержали удар и ткнул пальцами в горло прямо в отворот форменного воротничка. Тот, конечно, смягчил удар, да и Корса особо не усердствовал, так что охранник отшатнулся, захрипел, а не лег мертвым телом на железный пол. Уже срываясь с места Корса, Походя, пнул его в бедро тяжелым ботинком с магнитной подошвой. Хрипя и задыхаясь, охранник полетел на пол, а фальшивый к о м е в ы й жор стартовал с места, как заправский бегун. Корсо помчался по дуге коридора вдоль ряда грязно-синих дверей. Отель имел форму колеса, номера на ободе, а в центре, в самой ступице, гравитационный лифт. Нужно просто пробежать до первого поворота, п о с п и ц е коридора, выйти к лифту, а потом спуститься по его трубе к докам. Это уже часть порта, в его вечной суете можно легко затеряться. Дело привычное. Нет, к челноку бежать глупо. Его наверняка блокировали, да и разрешения на старт не дадут. Остается смешаться с толпой бездельников у доков и раствориться в лабиринтах погрузочных зон. Это можно, это не в первый раз. За спиной раздались топоты проклятия. Охрана бросилась за беглецом, но к о р с уже видел поворот. Эти громилы не помеха. А вот путь в лифте не близкий. Внизу его могут поджидать предупрежденные напарники этих дуболомов. На ходу Флинн сомкнул пальцы. Из манжет куртки вывалились ремонтные перчатки, усиленные стальными вставками. Всего лишь инструмент для проведения ремонтных работ. Не запрещено, зато очень эффективно в обычной портовой драке. Коридор кончился огромными шлюзовыми дверями лифта. Судя по световым индикаторам, створки должны были вот-вот открыться. Рядом с лифтом торчала пара д о х о д я г таких же взъерошенных и мрачных, как и Корса, но в дешевых обносках рабочих дока. Один даже успел обернуться и измерил тоскливым взглядом беглеца, несущегося к лифту. «Ничего серьезного», — решил Флинн, — «он успеет. Даже если охрана сунется за ним в кабину, двоих он одной левой вышвырнет обратно, а эти доходяги вряд ли полезут не в свое дело. Ничего». Двери разошлись в стороны. Корса рванул вперед и с разбега ударился в металлическую статую, шагнувшую ему навстречу. С проклятием Флинн отшатнулся, но статуя, что была выше его, на голову, ухватила беглеца клешней за руку, сжав ее так, что усиленные пластины пилотской куртки прогнулись. «Твоё!» — выдохнул Корса, запрокинув голову. Перед ним высился боевой костюм военного флота. Настоящий пласталевый доспех, броня высшего уровня, гладкие обводы, полированная кераса, литой шлем с едва заметной полоской визора. Внутри, конечно, был человек, но в целом доспех походил на ожившего робота из древних сказок. Пласталевые поверхности отливали синим, значит, космофлот, скорее всего, десант. Та еще махина мощная, как средний челнок, и прочная, как наземный танк. Корсов тянул сквозь зубы холодный воздух станции и тут же медленно выдохнул. Из-за спины рыцаря с лязгом выступил его двойник. Встал рядом с первым, медленно повел головой, ловя визором цели. Им даже оружие не надо носить в руках. Внутри костюмов целый встроенный арсенал. Точно, флотский десант. Они-то тут что забыли? «Эй!» — раздалось сзади. «Держи его!» ф л и н обернулся. Но остальной захват чуть не выдернул ему руку из плеча, так что в итоге пришлось просто скосить глаза. Ну, конечно, двое охранников, помятых злых, как дьявола, готовых потратить остаток дня на выбивание дерьма из пленника, скованного наручниками. «Иди сюда!» — рыкнул первый охранник. «Сюда, тварь!» Вскинув дубину, он бросился на Корса, грозя расшибить ему голову, но его приятель успел в последний момент схватить товарища за плечо и оттащить назад. И ясно почему. Один из десантников скинул руку и ткнул стальным пальцем в сторону разъяренных охранников. Его запястье чуть припухло, грозя выдвинуть из брони с и с т е м ы ручного вооружения. Первый охранник еще хрипел и сыпал угрозами, но второй, смекнув, что дело может зайти слишком далеко, держал кореша за плечи. «Прекратить!» — раздался голос. «Отставить!» Голос был звонкий, высокий, нежный. Удивленный Корса бросил взгляд на держащую его статую. Не такого он ожидал от десантника. Но загадка быстро разрешилась, когда из-за широких металлических спин в коридор шагнула рослая девица в синей флотской форме. Она была высокой, не ниже самого Флина, с отличной фигурой. Даже уродливый китель с широкими плечами не мог скрыть ее отличных форм. Милое лицо, минимум косметики, волосы длинные, светлые, собраны в хвост на затылке, что весьма необычно для военной даже на этой столичной базе. Хрупкое телосложение, белые руки, эмблемы капрала на воротнике. Мелкий чин, но при таком параде секретарша, делопроизводитель, курьер. Засмотревшись, Корсо пропустил начало разговора и очнулся только тогда, когда охранник за его спиной издал яростный вопль «Нет, он наш!» Металлические статуи десантников даже не пошевелились, просто повернули те орудийные башни, что заменяли им головы, в сторону крикуна. Корса скосил глаза. Широкая морда охранника пошла алыми пятнами. Глаза налились кровью, но он заткнулся. Только шумно дышал носом, пожирая взглядом пленника. А тот перевел взгляд на чудесное видение. «Девчонка!» Корса готов был поклясться, что она младше его лет на десять. «Посмотрела на него». Синие глаза, сухой деловитый взгляд, светлая, почти прозрачная кожа на скулах, н и малейших эмоций во взгляде, смотрит на вещь, а не на задержанного. Девчонка вскинула руку с крошечным флотским коммуникатором, напоминавшим цилиндр. Коснулась руки Корса. Тот нахмурился, ощутив легкий укол, стандартная игла генного анализатора. «Это а не фотографии в общей базе сличать». Девчонка чуть повернула цилиндр, прочитала бегущую строку и чуть наклонила голову. «Текущая личность Корса ф л и н сказала она и кивнула. «Забираем. Возвращаемся к челноку». «Эй!» — снова подал голос охранник, — «но гораздо тише, чем раньше. Мы его задержали. Мы первые его поймали». Девчонка, уже шагнувшая за спины своих бойцов, обернулась на ходу, явив Корса точеный профиль. «Ордер на задержание, выданный военным флотом, имеет приоритет», — небрежно бросила образцовая блондинка. «Если у вас остались вопросы или замечания, обращайтесь с запросом по форме 9И в Центральную канцелярию флота, приемные дни, вторник и четверг». Она запорхнула в лифт, следом шагнул десантник. За спиной шипел о возмущался охранник, но Корса его не слушал. Он даже дышать перестал. Когда его потянули за руку, он просто двинулся вперед на ватных, плохо гнувшихся ногах. Он видел это. Когда она обернулась, заметил тонкий, едва заметный золоченый узор на вороте кителя. Заметил и вспомнил, что это. Такие узорчики есть только у одних ребят, с которыми в здравом уме не захочет встречаться ни один из вольных стрелков. Шагнув в лифт, Корса прикрыл глаза, пережидая приступ боли под ложечкой. Этот день, начинавшийся как просто паршивый, стремительно падал к отметке «адское пекло». Она не секретарша, не делопроизводитель, не курьер, не красавица-бюрократ из племени военных, это агент военной разведки флота.